Глава 53. Страшные истории. Панариан пытался его сломить своей знаменитой паникой, чтобы потом добить коагуляцией, но Алф даже не пошевелился. Зловещим голосом рассказывал Ратакан, назвав сразу две незнакомые мне техники. А потом у всех как будто бы уши заложило, и в глазах резь появилась. Секунда, и Панариан разворачивается к своим... Бон его мгновенно обрастает полигонами, а после он начинает крушить свою же прислугу, забыв об Алве, который все это время безмолвно стоит у него за спиной. «Жуть какая!» После небольшой паузы проговорил Бракс. Если это правда, конечно. И чем закончилось? Тот слуга, что рассказал об этом моему знакомому, потерял сознание, а когда очнулся, в живых остался только он и еще двое из свиты Крюса. Сам он стоял на коленях и рвал на себе волосы, плача кровавыми слезами. А этого Алва и в помине не было. «Как-то странно», – к нам подошел еще кто-то из повстанцев с любопытством, до этого слушавший Ратакана, стоя в развороченном углу. «Обычно те, кто попался на глаза Алву, долго не живут». «А он и не выжил», – жестко заявил рассказчик. «Пролетел домой, начал понемногу приходить в себя». И вдруг, спустя неделю, ни с того ни с сего напал на свою же семью. Всех зарезал обычным кухонным ножом. А потом его убил уже прибежавший на шум хозяин. Тот самый Панариан. Ротакан замолчал, создавая эффект гнетущей тишины. А я всерьез задумался. Неужели эти алвы и вправду способны подчинять других разумных? Вот только не как солдоки, используя сложную технику и длительную подготовку а просто походя. Тогда у повстанцев, да и у всех остальных, проблемы. И еще, мне кажется, теперь я понял, почему Сигил мне не доверяет. Я ведь тоже видел Алва, и чисто теоретически могу нести в своем подсознании отложенную команду на уничтожение своих соратников. Меня, судя по всему, воспринимают сейчас как бомбу замедленного действия, готовую взорваться в любой момент другой вопрос почему меня не пристрелили сразу решили понаблюдать а что если снятие счетов это результат такого вот программирования я ни капли не удивлен что повстанцы хотят понять как оно работает и нужен ли прямой контакт что служит активатором хватит байки травить в десантный отсек где мы остановились на этот незапланированный привал буквально вкатился в защитном скафандре сигил вслед за которым появились две фигуры сопровождающих. «Алвы, конечно, сильны, но не настолько, чтобы вот так, походя, подчинить боевого психика десятого уровня. Ты же про Алиса Панариана рассказываешь?» Радакан кивнул, причем выглядело это забавно, с его длинной мордой, закованной в пластиковый шлем в виде уродливого толстого клюва. «Я хорошо знаю Алиса», – удивил наш командир неожиданным признанием тот день алв на него действительно напал, он лично мне об этом рассказывал, и это чудовище даже на самом деле убило нескольких слуг, только самого алиса он сломить не смог не хватило сил, а вот про слугу убийцу правда в этот момент я почувствовал на себе пристальные взгляды, точно от меня в любой момент ждут приступа неожиданной агрессии. А уж после рассказа Ратакана и подтверждения от Сигила подавно. Не дождутся. Лично я в себе никаких изменений точно не чувствую. А вот на что невольно обращаешь внимание, оказывается, у нашего поцарапанного командира есть друг из благородных Вели. Впрочем, если их объединяет сопротивление, почему бы и нет. А вот по какой причине на одних сила Алвов подействовала, а на других нет – Это любопытно. Значит, Алис Панариан. Я слышал у них очень омерзительные лица. Повисшую паузу разрядил один из повстанцев. Изо рта как будто черви лезут. Ерунда это все, отмахнулся Бракс. Отставить пустое сотрясание воздуха! Сигил крикнул прямо в передатчик, и у меня даже уши заложило, когда по ним ударил его усиленный динамиком голос. Никто из нас не видел Алва беззащитного скафандра, так что хватит нагнетать обстановку и продолжайте поиски. Итак, картит знает представителя рода панарианов. Получается, игра еще одной семьи на стороне сопротивления фактически подтверждена. Надо будет обязательно сообщить об этом принцессе. Но, разумеется, не сейчас. Мне и так каким-то чудом позволили не снимать шлем – А если я устрою тут у всех на глазах сеанс связи? «Эй, Маг, выбил меня из раздумий голос командира. «А ты чего расселся? Думаешь, приволок секретный истребитель синемордых, и к тебе особое отношение будет? Ты, конечно, мощная батарейка, никто не спорит. Но твоя задача сейчас — прикрывать нас в случае опасности. Так что не расслабляйся». Сигил. Скачив на ноги и выказывая готовность выполнять показанную задачу, обратился я к картету. Так все же, получается, алвы могут подчинять чужое сознание, как солдоки? Как только я назвал эту фамилию, находящиеся со мной в отсеке повстанцы моментально замолчали. Сигил лишь успел коротко подтвердить подмеченную мной параллель, как вдруг неожиданно в динамиках раздался голос, который я уже ни с чем не спутаю. «Всем десантным подразделениям», — Лана говорила спокойно, но при этом слегка подпустив стальных интонаций. «Напоминаю, что нам важны любые зацепки. Записи бортовых компьютеров почти все безнадежно повреждены. Так что во время поисков обращайте внимание на каждую мелочь. Обо всем подозрительном докладывайте своим командирам». Интересно, она всех слушает или просто включается время от времени? Если так, хорошо, но в случае с постоянным контактом я практически на волоске. Она-то мой голос наверняка тоже запомнила. Впрочем, нас же явно несколько тысяч, а то и больше, так что легко можно и затеряться. Но лишний раз все-таки лучше не болтать на общей линии, только в канале отряда. Еще около часа мы рылись в обломках, пробитых загадочным оружием отсеков и кают, Но ничего стоящего нашего внимания по-прежнему не попадалось. Но одно было ясно всем. Алвы сперва действительно отключили защиту большинства кораблей, а уже потом начали откровенное избиение флота Гнарфов. Везде, где мы натыкались на пробоины, прочный сплав напоминал смятую бумагу с обожженными краями, а кое-где, тогда же слипшуюся пластмассу, Даже если плазменные удары пробили защиту, выглядеть это должно по-другому. А когда мы добрались в полном составе до остатков капитанского мостика другого корабля, при взрыве, врезавшегося в наш подшефный крейсер, нам улыбнулась удача. Относительно, конечно. Среди разгромленной аппаратуры и сгоревших остатков командирского пульта мы нашли оплавленный цилиндр, который у Гнарфов выполнял роль черного ящика. Молчаливый землянин, который не стал со мной заговаривать, сколько я не пытался, сумел выводить оттуда лишь обрывки разговора. Настолько серьезно была повреждена инопланетная флешка. Но, кажется, зацепка все-таки есть».